Глава девяносто девятая Поднять палец в небо с такой силой, чтобы он вытянулся, как позвоночник. Проследить за ним глазами и заглянуть дальше. Вон там. Крошечный клочок мира. Не больше кончика твоего пальца. На первый взгляд может показаться, что там всего один цвет. Синий или серый. Или даже оранжевый. Но всё гораздо сложнее — прищуриться, разглядеть мазки сиреневого, полоску цвета шалфея, ту, что не шире чёрточки, пятно оттенка жжёного сахара и лёгкое прикосновение красноты сердалика. Все они соединяются, чтобы вихрем закрутиться над самым пальцем, вдохнуть их, дать им осесть в лёгких. Это... Цвета настоящего.